Глава 11. Должен сказать, начал я свою речь, когда мы устроили небольшой привал и расселись на извлеченных из инвентаря походных стульях. Что у вас просто потрясающие навыки. Я смотрю на свои возможности и понимаю, что в теории, конечно, тоже могу это сделать. Но энергии идет скорее всего, гораздо больше. Особенно этот усиленный выстрел с Сайги. Я, конечно, понимаю, что он съедает одну десятую всего запас энергии, и часто им не воспользуешься, но этот ультимативный навык с легкостью бы уничтожил любого встречного мной раньше противника, уменьшив количество проблем. Но, в принципе, я рад за всех нас, и теперь нам главное — не потерять набранный темп, развиться и сохранить независимость. Кстати, ты же хотел что-то рассказать очень важное, напомнил мне брат. Да. В общем, если особо не вдаваться в подробности, то правительству стало известно о моем кинжале. Позавчера я встречался с начальником ФСБ, а вчера вообще в отдел президента в портал. «Офигеть! Настоящего президента? Того, который в телевизоре говорит все эти важные штуки?» Перебил меня брат. «Да погоди ты. О нем, кстати, вообще надо говорить отдельно. Потому что мы попали в локацию 20-го уровня». А я еще не встречал портала, которые бы были выше, чем уровень у самого развитого участника. А значит, он где-то успел прокачаться минимум до того же уровня. И мне страшно представить, какими он обладает силами. По крайней мере, там он продемонстрировал просто чудовищную скорость реакции, убивая ящеров-самураев в портале, которые, между прочим, были чертовски быстрые. То есть он успевал реагировать на все их движения, значительно их опережая и убивая с поразительной ловкостью. С нами был еще целый отряд спецназа, но я готов поставить на кон свой кинжал, что он легко справился бы со всеми там в одиночку. И даже если бы оказался там без оружия, это не сильно бы его ослабило». «Ну, я особо не удивлен», — произнес отец. «Это же очевидно, что когда в твоих руках сосредоточена вся мощь государственной машины, у тебя возможности совсем другого уровня». Я даже не удивлюсь, если он знает, кто создатель этих коммуникаторов и поддерживает с ним связь. В конце концов, именно он дал зеленый свет на их производство и продажу в стране. Пойми, сын, на этого человека работает сотни тысяч людей, собирающих информацию. И это не глупые люди, иначе бы все давно развалилось. Но так как все продолжает работать, значит, этот организм функционален не может выполнять свое предназначение. Но!» Он поднял палец вверх. «У тебя есть уникальная возможность всех догнать и перегнать. А мы тебе в этом поможем всем, чем сможем». «Главное, про внуков не забывайте», вставила свое слово мама. «Со всем этим своим саморазвитием». «Мам!» раздался одновременный возмущенный возглас меня и брата. «Ладно, ладно», примирительно произнес отец. Про внуков потом будем говорить. Тем более с порталами вопрос здоровья больше не стоит. И рожать можно практически в любом возрасте. Детородные функции тоже восстанавливаются в полной мере. А значит, что даже в 60 можно будет спокойно рожать. С намеком добавил он и глянул на свою жену. Все, все. Заканчиваем такие неловкие разговоры. Постарался я их остановить. Тем более это не все новости. За открытие порталов для правительства мне неплохо платят. Я бы даже сказал, что очень хорошо платят. И сколько же? Десять миллионов за портал, с возможностью пересмотра суммы в сторону увеличения. И еще квартиру служебную выдали практически в самом центре Москвы, что тоже как бы намекает. «Прилично!» — присвистнул брат. «Я тут полжизни занимаюсь бизнесом и за границы контрабандой вожу все, что угодно, И то хорошо, если миллион в месяц выходило в лучшие времена. А тут, читая за красивые глаза, практически мой годовой доход. «А не знают, что ты можешь открывать порталы практически в любое время?» — спросил отец. Я открыл инвентарь и посмотрел на описание кинжала. Квантовый эффектор. Процент зарядки — 30 из 100. Недоверчиво потер переносицу и посмотрел еще раз, на этот раз чуть ниже. Я совсем забыл, что с прокачиванием инвентаря увеличивается не только его емкость, но и информативность. И в этот раз было значительно больше информации. Квантовый эффектор с персональным наногенератором энергии позволяет открывать порталы с настраиваемым уровнем сложности. Осуществлена привязка к инвентарю первого пользователя. Невозможно потерять, уничтожить. При получении повреждения – Осуществляется принудительная телепортация в инвентарь. Прочитав описание вслух всем присутствующим, я в виртуальном интерфейсе инвентаря открыл появившееся меню, где, оказывается, можно было выбирать уровни сложности. Первая настройка позволяла выбирать диапазон уровней, зависящий от уровня самого развитого участника, находящегося в определенном радиусе, а вторая — уже конкретно сложность, видимо, отвечая за генерируемых монстров. И по умолчанию была выставлена даже не самая высокая сложность. Страшно представить, чтобы меня ждало, выкрути я все на максимум. Не став сейчас экспериментировать, закрыл описание кинжала, снял ботинки с перчатками и закинул их в инвентарь, решив утолить любопытство насчет того, что же это за предметы. Перчатки из огнестойкого полимерного композита на основе наноуглерода. Часть защитного костюма. И абсолютно такое же описание для обуви. Если проводить аналогию с компьютерными играми, то это предметы из одного набора. Вот только если в играх после сбора всего комплекта он получал какие-то особенные характеристики, здесь такого описания не было. Но, возможно, просто еще не хватало возможностей инвентаря для получения полной информации. Так вот, возвращаясь к кинжалу, продолжил я прерванный разговор. Я сказал, что время перезарядки у него такое же, как и у коммуникатора. Кивнул я на браслет на руке. И мы договорились, что один раз в неделю я продаю возможность прохода. Правда, это было до того, как президент убил босса и получил бонусные очки характеристик и навыков. После этого у нас состоялся разговор уже с ним. Если первоначальная договоренность была о миллионе за проход, то он широким жестом увеличил его в 10 раз. Ну, для государства это вообще не деньги. На оборонку и, в принципе, все силовые ведомства тратятся такие безумные бюджеты, что это больше похоже на подачку. Да даже содержание Кремля обходится правительству в миллиарды рублей ежегодно, не говоря о самих операциях. Представляешь, какие силы задействуют для того, чтобы организовать выход президента в портал? Там не только отряд спецназа отрабатывает свою задачу, а выполняется целый комплекс мероприятий. И все это стоит денег. Много денег. Так что твою уникальность сложно переоценить. А учитывая, что его у тебя невозможно забрать, и он привязан к твоему инвентарю, тем более. Я бы, наверное, даже рассказал об этом, чтобы убрать даже малейшее желание попробовать его у тебя изъять. Ну, возможно, действительно стоит так сделать. Решил закончить я, не став говорить родителям о странных покушениях на свою жизнь. Помочь в конкретном моменте они вряд ли смогут не будут же они круглосуточно меня хранять, а вот переживать начнут. Поэтому просто надо становиться сильнее, чтобы меня было сложнее убить, и с этими мыслями добавил единичку характеристик в телосложение, решив прокачать его до 15. Ладно, взял слово брат. Все обсудили, бутербродами перекусили, пора выдвигаться дальше. А то за время, что мы здесь находимся, солнце даже на миллиметр не сдвинулось продолжая жарить сверху. «Давайте уже дойдем до пирамиды и зайдем в тень. Там хоть прохладнее будет». «Хорошо. Только мне не дает покоя мысль о неправильно работающей защите». Решил я все-таки закрыть беспокоящий меня вопрос. «Предлагаю найти голема и сначала все выяснить». «Тимоша?» — подозвал отец собаку. «Вперед, ищи врага». Пес, послушно подошедший хозяину, наклонил голову, выпрямил одно ухо и, осознав сказанное, с места рванул на поиски. Забавно стараясь вынюхивать противника, тянул нос вперед, но песок, из которого собирались враги, ничем не пах, и, осознав бесперспективность попыток, он просто побежал вперед, прыгая на каждую песочную неровность и начиная разрывать ее лапами. Убежав довольно далеко, он, наконец, нашел противника. Вернее, пока он увлеченно раскапывал сыпучий материал в одном месте, тот начал струиться закручиваясь в монстра совсем в другом назад ко мне услышав команду пес бросил свои раскопки и разбрасывая мохнатыми лапами песок устремился к хозяину направленный след собаки конус зарылся где то далеко на подлете разминувшись с целью безмозглая тварь не высчитывала упреждения и просто стреляла по врагу в принципе как и со всеми другими монстрами Нужно было просто понять алгоритм его действий, большей частью шаблонный. По крайней мере, это точно касалось немогущих существовать формы жизни. И тогда они становились гораздо менее опасными. Те же скелеты, ожившие деревья, да даже один раз встречные зомби действовали скорее как компьютерные болванщики, чем разумные существа. Конечно, точнее на эти вопросы смогут ответить ученые, когда начнут разбираться в принципах функционирования всего этого. Причем я вообще не удивлюсь, если кто-то уже притащил из портала живого монстра. По крайней мере, возможность прохождения без убийств была. Я помню, что об этом упоминал голосовой помощник, так что при остром желании вполне могли это сделать». Пока я отвлекался на свои размышления, к слову, промелькнувший в голове буквально за пару секунд, пес добежал до хозяина и стал слева от него, смотря на его реакцию и всем своим видом требуя его похвалить. «Молодец, хороший мальчик». Отец потрепал его по голове и обратился ко мне. «Ну вот и монстр. Проверяй свои идеи». «Хорошо». Кивнул ему я и обратился к брату. «Дима, пойдем со мной. поможешь разобраться». Брат, топором легко сбивая быстро теряющий скорость конусы, которые продолжал бросать в нашу сторону противник, пошел со мной. «Так, стоп. Давай попробуем сначала на расстоянии. Смотри, я сейчас подойду к тебе, и если я все правильно понял, то зона, которую анализирует твой коммуникатор, объединится с моей, и защита начнет действовать по расширенной области. Следующий снаряд не отбивай, а попробуй встать под него, в готовности отскочить, конечно. Хорошо. Я подошел ближе, поднял руку, показав, что можно действовать, и Дима шагнул в сторону, подставляясь под летящий конус. Процессор браслета, в фоновом режиме анализируя заданные угрозы, определил опасный объект в смежной области. И, используя экстренный протокол, включил генерируемое поле в свою зону влияния, формируя защитную каменную пластину на пути полета атакующего объекта. Хм, действительно работает, произнес я, когда конус воткнулся в созданный навыком камень и упал вниз. Пойдем ближе. Уровень энергии от ударов, находящихся уже на излете, практически не изменился. Это было даже слабее, чем укол мечом, который я брал за основу. И учитывая, что голем кидался своими снарядами с определенным промежутком, мы могли целый день спокойно стоять под его ударами. Смотри, кажется, он не может заниматься этим постоянно. Если сначала он формировал снаряды и кидал их каждые 10 секунд, то теперь пауза стала значительно дольше. Да и сами конусы выглядят не такими крепкими. Словно подтверждая мои слова, очередной снаряд, поткнувшийся в защиту, упал, и рассыпался на составляющие его песок. Я снял перчатку, набрал немного в руку и растер его между пальцами, показав брату. Что-то непонятное, похоже на слегка липковатую жидкость. Видимо, этот состав скрепляет их воедино. «Да черт с ним!» Рубанул топором по воздуху Дима. «Пойдем уже ближе. Если что, я просто вернусь от выстрела». Идя за братом, я наблюдал, как моя защита вполне успешно отрабатывает укрывая членов моей группы. Возможно, теория отца была верна. Подойдя вплотную, мы дождались только того, что монстр прекратил швыряться дальнобойным оружием и пошел в рукопашную атаку. В последний момент, вернувшись от удара, брат коротким тычком на оружие разбил голову голема и укоризненно посмотрел на меня. «Похоже, твоя защита сломалась». «Блин, прости», — извинился я перед Димой. «Она работает только на быстрой атаке, Ближний бой я не дорабатывал. А предупредить заранее? А если бы я не успел? С 25 единицами ловкости. Ты же в курсе, что у тебя реакция сейчас практически как у мангуста. Ты, змеи можешь голыми руками ловить, вырывать у них клыки и отпускать обратно на волю. А ты переживаешь о том, что тебя может задеть неуклюжая песочная пародия на человека? Логично. Согласился с моими доводами брат. Ладно. «Пора с ним кончать!» Он разрубил его в области туловища, с первого раза безошибочно найдя ядро. Голем и так порядочно потратил энергии, сначала на формирование снарядов и обстрелил нас ими, а потом еще на установление своей головы, и на дальнейшее противостояние ему уже не хватало сил. «Двадцать единиц опыта и седьмой уровень. Неплохо. Добавлю еще единичку в ловкость. Ты планируешь развиваться только в скорость?» Насколько я помню, то навык от твоего топора «Каждый уровень» дает по 5% от предыдущей суммы характеристик еще и в силу. Ну, до 50 хотя бы доведу, чтобы, если что, суметь убежать. А потом начну повышать силу и живучесть. Да и ты же учился в школе и помнишь основы. Скорость при нанесении урона важнее, чем сила. Ну, там, конечно, все немного сложнее. Не стал я разубеждать брата. Но, в общем и целом, ты прав. Правда, насколько я понял из объяснений своего голосового помощника, гармоничное развитие очень важно, иначе ты просто упрёшься в потолок возможностей, и твой организм просто не выдаст максимум. «Посмотрим», — отмахнулся он от моих объяснений. «В конце концов, у меня есть план, и я его придерживаюсь». «В этом как?» — крикнул издали отец. Успокаивающе помахав им рукой, мы пошли навстречу, решив уже наконец закончить это пустынное приключение и переместиться в тень. Вот только у окружающей среды было на это свое мнение, слегка отличающееся от нашего. Безоблачное раньше небо начало прямо на глазах затягиваться тучами, и бушующий на высоте ветер стал снижаться, поднимая в воздух первые, пока еще безобидные, песчинки. «Черт, попасть в бурю в пустыне!» Это последнее, чего я хотел». Стараясь перекричать начинающийся бушевать ураган, прокричал я. «Бежим! Если мы не успеем, то нам, может, сильно не поздоровится». Встающие по ходу нашего движения из песка бросали свои песчаные конусы, медленно просаживая энергию на срабатывающую защиту и шагали вслед, безнадежно отставая от нас. «Чёрт! Такими темпами! На защиту от них потратится половина заряда!» оставив нас беззащитными в пирамиде ускоряемся крикнул брат изяв в руки пса кивнул мне указав на маму мам он прав давай залезай на спину господи совсем что ли я сама могу бежать начала сопротивляться она мама нет времени на пререкание я уже прилично прокачал свои характеристики и легко тебя смогу нести она ворча о том что дети стали слишком взрослые и самостоятельные И вообще не слушает взрослых, тем не менее все-таки забралась на спину, и мы смогли значительно ускориться. Дополнительный вес, конечно, ощущался, но не так критично, все равно позволяя передвигаться быстрее, чем раньше. Подгоняемые летящими спину снарядами големов, но не отвлекаясь на них и тем более на уничтожение монстров, мы бежали вперед, сопротивляясь все более усиливающемуся напору ветра носящиеся по верху потоки воздуха, сталкивались друг с другом, закручиваясь спиралью и спускаясь вниз к песчаным барханам. «Да чтоб тебя!» — крикнул Димка. «Смерч!» — показал он рукой с зажатым в ней топором направо. «И не один!» — мрачно дополнил бегущий рядом и берегущей силы отец. «Это торнадо!» — бросил я в ответ. «Да какая, блин, разница?» «Ну?» — продолжая бежать, — ответил я. Смерч поднимается снизу вверх в результате вторжения холодного воздуха на теплую поверхность, тогда как торнадо возникает из -за грозовых облаков. Они там сталкиваются и, наоборот, опускаются вниз. Кивнул я на тучи, где они скручивались, формируя всасывающий все окружающее поток воздуха. Да и само торнадо в разы мощнее. Может и легко поднять воздух в машину и протащить себе, и закинуть за десятки километров. Нашел время для лекций. У меня создавалось впечатление, что вся локация пошла в разнос. Воздух затягивал свое бушующее нутро песок, расширяясь с каждой минутой. Я начинал немного переживать. По всем расчетам, мы вроде успевали добраться до пирамиды. Но что, если мы не обнаружим вход? Что делать тогда? Я обернулся, бросив взгляд назад, и заметил, как бредущих за нами големов, сбившихся в небольшую кучу, засосала в себя бушующая воронка воздуха, и монстры, не в силах сопротивляться стихии, за секунды рассыпались, пополнив собой тело торнадо. «Осталось совсем чуть-чуть! Я вижу впереди проход!» — крикнул бегущий впереди брат. От сердца отлегло, и я, пропустив всех вперед, замкнул нашу колонну беглецов. Надеюсь, что защита сработает, если все-таки нас догонит бушующий ураган. «Справа!» Снова подал сигнал опасности брат. Огромная торнадо, вобравшая в себя по ощущениям уже половину пустыни и шириной не меньше сотни метров, надвигалась боку, стремительно догоняя нас и двигаясь со скоростью гоночной машины. Небо мгновенно исчезло, когда нас задело краем природного бедствия, но, к счастью, защита не подвела, восприняв каждую песчинку, движущуюся с огромной скоростью, как атакующий объект. Каждый входящий элемент обрабатывался, по ходу движению полотнялась воздушная среда, Из строительного материала, в обилии находившегося под нашими ногами, формировались небольшие защитные элементы, останавливающие каждую песчинку. Я бросил взгляд на уровень энергии, еще давно выведенный на экран коммуникатора, и с ужасом отметил, что оно бывает просто с катастрофической скоростью. 40% энергии! 35! 30! Защита съела 10% за несчастные 3 секунды и у нас оставалось максимум 9 секунд на то, чтобы добежать до входа. Какое расстояние за это время может пробежать обычный человек по песку? Думаю, в этот раз под угрозой гибели мы побили все рекорды, и даже отец, успевший к этому времени повысить все физические параметры чуть выше, чем обычные, приблизился к уровню начинающего спортсмена-спринтера. На последних 3% заряда мы ворвались в черный зев прохода пирамиды, и по инерции пробежав еще пару десятков метров, повалились на засыпанные песком каменные плиты.